Глава четвертая. Дерьмо случается. Пришлось оформлять к себе не только Данилу, у которого фамилия была Шумахеров, что меня немного повеселило, но и десять охранников Оксаночки и Анжелочки. Заодно и розовые машины подписать под себя. «Хоть будет на чем ездить моим девчонкам». а парням выдам нормальные трофейные джипы. Думаю, они будут только рады». «Так, на будущее, парни!» — обратился я к новобранцам. «В доме живут девушки и несколько слуг. Если узнаю, что вы к ним хоть пальцем прикоснулись без их согласия, уж извините, простым увольнением вы не отделаетесь». «Конечно, ваше благородие. Мы не будем вас расстраивать», — поклонился Митя. «Нет, вы меня не так поняли», — улыбнулся я. Я про девушек. Любая из них с легкостью оторвет вам руки. Судя по неуверенным смешкам и улыбкам, мне не особо поверили. Ну что ж. «Трофим, дорогой, позови девушек». Через пару минут в комнату вошли мои рыцарини, замотанные в полотенце. «Опять купались?» — удивился я. «Нет, Миша, что ты, только собираемся», — расплылась в улыбке Гидра. «Не хочешь с нами искупаться напоследок?» Новенькие явно были в шоке и смятении. Данила покраснел. Да и остальные нет-нет, да поглядывали на сексуальных красавиц. «Так, девушки, я встал из-за стола и прошел в центр комнаты. Эти ребята теперь будут служить в нашей, пока немногочисленной, родовой армии. Кроме тебя, Даня, ты водила». «Дамы, они сильно сомневаются в ваших боевых навыках?» Рыцарини неловко заулыбались и опустили глазки. Парням тоже явно было неловко. «Каждый по одному поединку», — сказал я. «Вы в купальниках?» На мой вопрос девушки скинули полотенце. Видимо, Маруся на них хорошо влияет. По крайней мере, купальники закрывали живот и не выглядели как веревки. Красный цвет только подчеркивал загорелую кожу каждой девушки. Данила с остальными выпучили глаза, но быстро спохватились и опустили головы. Господин. — сказал Митя. — Вы уверены? — Это приказ, — серьезно сказал я. Кто победит, станет командиром армии Рода. Предложение, конечно, такое себе, но это пока. Да и будем честны, я не верю, что девушек победят. Первая вышла в центр комнаты Орион. — Может, они хотя бы оденутся? — предложил парень рядом с Митей. — А что, вас это смущает? — удивился я. — Мне казалось, что в бою все равны. — Да, но... И ты ткнула в него пальцем орион давай выходи много болтаешь под общее улю не ребят он вышел вперед какие правила спросил он кто первый ляжет на спину сказал я а то еще разнесете мне кабинет первый парень приятно удивил как только начался бой хоть и против девушки он сразу стал серьезен вот только это ему не помогло и после первой попытки схватить орион Она перекинула его через бедро. Так повторилось со всеми новыми бойцами. «Ещё раз, кто пальцем попытается их тронуть, пожалеет», — улыбнулся я. «Они с вами еще не дерутся в полную силу». «Да, а то и купальники порвем. вздохнула Андромеда. «Ну, если надо...» «Нет-нет», — замахал я руками. Новобранцы пообещали, что все будет в рамках приличий. А девушки тем временем убежали на озеро купаться. Осталась еще проблема жилья для этих парней. Лучше им жить недалеко от поместья, как подданным рода. Превращать дом в общежитие мне не хотелось. Да и комнат на всех не хватит. Пришлось спуститься к Ковальскому и просить построить еще казармы. Тот пообещал поставить временные уже завтра, а на постоянку они закончат через неделю. На том мы договорились. Пока мы разместили ребят на ночь в подвале, Трофима я чтобы он провел парням экскурсию и ввел в курс дела, а сам сунулся на кухню, чтобы немного поесть. «Марусь, накидай чего-нибудь в тарелочку, пожалуйста!» Усевшись за стол, я пододвинул себе газету, которую утром читал Трофим. Ничего интересного, вот только Есенин объявился около берегов Японии. Что он там забыл, непонятно. Также писали о расследовании побега Налимова. На счетах графа обнаружили много незадекларированных денег, а при обыске его многочисленных поместьй нашли контрафактные артефакты, наркотики, незадекларированные метеоритные животные, которых он содержал в ужасных условиях, леопардовый диван, набитый золотыми монетами, золотой же унитаз с музыкальным сливом, который напевал подмосковные вечера. Еще черт знает что. Это навело меня на мысль. — Лора, давай навестим напоследок Нарышкина. Она моментально появилась напротив в желтом латексном костюме и с мотоциклетным шлемом в руках. — Давно пора. Я позвал Трофима и сообщил, что пора бы съездить ознакомиться со скупщиком. Он неожиданно заулыбался. — Возьмем ребят на стажировку, — предложил он. — На розовых тачках? — Есть один лишний джип. Да и чего им тут ошиваться без дела? «Уговорил, поехали». «Миша, можно с вами?» — вбежал в столовую Боря. Мы с Трофимом переглянулись, он пожал плечами, мол, сам решай. «Ладно, на сборы десять минут», — вздохнул я. «И баланчики не забудь». «Хорошо», — радостно крикнул пацан из коридора. Я нашел Данила в гараже. Он осматривал автомобили и с интересом слушал, как мои конихи спорят о мощности движка. С ним я подписал такой же договор, как и с остальными, только оформленный на должность штатного водителя с окладом намного большим, чем в городском такси. Мы выехали на двух машинах. В первой уместились мы с Трофимом, Борей и Данилой и полный багажник оружия. Во второй селись четыре охранника, которых выбрал Митя. Но он так и остался у них за главного. Кстати, и их багажник был забит снаряжением. Мой помощник руководил маршрутом, отдавая указания, где повернуть и куда ехать. Данил обесился, споря с ним, мол, этот район можно проехать гораздо быстрее. Мы с Борей с интересом наблюдали за их перепалкой. Мы ехали по центру и в какой-то момент свернули с лощеных улиц в узкий старый проезд. Там повеляли по дворам, проехали через арку и оказались в небольшом внутреннем дворе. «Ого, сколько езжу по Москве, не знал о таком!» Выглядывая через лобовое стекло, удивился Данила. «Да то! Мало еще!» Самодовольно хмыкнул Трофим и первым вылез из машины. «Борис, остаешься сторожить!» «Но я хочу!» «Остаешься в машине сторожить! Мы уже обсуждали это!» Повысил голос мой помощник. И мне оставалось только удивиться его покорности. Мальчик кивнул и закрыл все двери на замок. Машина с охранниками осталась стоять сзади. «Вы это с ним обсуждали?» — переспросил я у Трофима, когда мы подходили к какой-то невзрачной двери. «Надо же кому-то воспитывать мальчика!» — пожал новоявленный воспитатель плечами и отбил замысловатую дробь по двери. Открыл нам какой-то худощавый дедок с седой неопрятной бородой и в кителе на голое тело. «Трофим, ты чего?» — удивился он. оглядев нас слегка затуманенным взглядом. Знакомься, мой начальник. А, -а, а, Михаил! Кажется, этот старый о вас рассказывал, протянул он мне костлявую руку. Гофман! Очень приятно. На всякий случай мы с Лорой приготовились, если он тоже попытается проверить меня. Но в этот раз все обошлось. Дед просто потряс мою руку и отпустил. А те молодцы в машине? кивнул старик на Джип. Они с нами, ответил я, и мальчик тоже. А, -а, -а внук, что ли? Он обратился к Трофиму. Ты совсем уже мозги пропил? Заворчал он. Чего приехали? немного повеселев спросил Гофман. Привезли снаряжение на реализацию, сообщил я. Старик отошел в сторону, тряхнул кителем, на котором зазвенели медальки. «Ну, унесите!» Пришлось подключать охрану. Боря хотел помочь, но Трофим злобно стрельнул глазами и пацануть их. Внутри помещения походило на бомбовое убежище. Везде развешаны флаги Империи, шкафы с артефактами и оружием. Лора сообщила, что тут есть довольно сильные предметы, которые даже в Киеве хрен найдешь. «Ну что, господа, выкладывайте все сюда!» Гофман хлопнул по пустому столу, куда мы и положили все добро. «Так, ну посмотрим». Глаза старика вспыхнули золотистым светом. Он распростер над арсеналом руку с расставленными пальцами. Из пальцев медленно поплыли тонкие нити, окутывая каждую деталь и забираясь в каждую щель. Через пару минут таких манипуляций он повернулся к нам. «За все двести кусков». Э, погоди, куда?» — удивился Трофим. «Там есть парочка хороших пистолетов и перчатки на усиление огня». «Ага, только пистолеты без мушек, а у перчаток шов пошел», — выудил Гофман эти перчатки с дыркой и сунул их под нос опешившему Трофиму. «Ну, как тебе?» — спросил Трофим, довольный, как ребенок в магазине детских игрушек. «Да он хорош». «Ты его проверял?» — догадался я. «Ага. Мужик хорош», — согласился с трофимом, потом повернулся к Гофману. «Слушай, а куда это потом все девается?» «У меня магазин через дорогу», — сообщил старик. «Дочки продают. Я достаю товар и реализую его». «И это выгодно?» — удивился я, потому что примерно знал цены на некоторые виды оружия, в том числе и которые мы продавали. Трофим заранее составил списки и рыночную стоимость. «Выгодно, когда у тебя контракт с государством. За старые заслуги, так сказать». Он погладил бороду и побрел вглубь помещения. «Пойдем, отдам налички. Это все эти переводы. Тьфу! Изобретение дьявола». Расплачиваясь, он отдал нам пакет с деньгами и предложил выпить. Мы отказались. но пообещали пропустить по паре рюмочек, когда приедем в следующий раз. «В банке я сам заеду», — сообщил Трофим, когда мы сели в джип. «Раздай сначала новым работникам аванс, а то я сам знаю, что не все любят работать, когда в кармане пустота». После раздачи премий мы выехали на проспект и двинулись через центральный парк. «Так, Данила, поверни-ка направо», — сказал я. «А теперь остановись вон у той стены». Что случилось? удивился мой помощник. Проблемы? Да нет, просто тут хорошее кафе, указав на небольшую летнюю веранду, сообщил я. Давайте немного перекусим. Боря, любишь мороженое? Да, захлопал он в ладоши. Божечки, он же такой милый, запищала от умиления Лора. Кажется, если бы она могла, затискала бы этого пацана до смерти. Охрана вышла за нами. Так, «Кто что будет?» — спросил я, подойдя к кассе. э удивился Трофим. «Господин, присядьте. Я сам все закажу и принесу. Вы ставите меня в неловкое положение». «Опять эти правила. Никак не могу привыкнуть к своему статусу. Но ничего не поделаешь. Пришлось сесть, чтобы не смущать помощника еще сильнее. А то продавщица уже начала подозрительно коситься на нашу разношерстную компанию». «А вы, ребята, что будете?» Поглянувшись на охрану, спросил я. «Не положено», — коротко ответил Митя. «Мы на работе». «Миша, он прав, не отвлекай их», — подтвердила Лора. Но «Нам же лучше. Ты же знаешь, что делать?» «Конечно, дорогой», — прошептала томным голосом Лора. Болванчик, которого я незаметно выкинул у стены, можил и, перейдя под полный контроль Лоры, перелетел через ограждение и оказался в яблоневом саду. Я не просто так выбрал это место. Кафе, может, и хорошее, но располагалось оно впритык к поместью Нарышкина, моего старого врага, которого я незаслуженно оставил скучать после нашего последнего телефонного разговора. Как-то некрасиво получилось. Перед отъездом неплохо бы напомнить ему, что про него не забыли, а то, судя по вчерашней вечеринке, он расслабился. Ходил весь такой важный, неприятно. «Ну и где наш красавчик?» — бормотала Лора, сканируя пространство. «Ага, вон же он, у бассейна уснул. Важная какая колбаса!» Можно было убить его прямо сейчас, но тогда смерть графа будут расследовать как заказное убийство. Еще и сделают из него героя и мученика. Сперва достану всю его мерзость наружу и добьюсь, чтобы он был в отчаянии. После наищу графа лично. Пока мои подчиненные занимались делом, я угостил Борю всеми видами мороженого, которые были на витрине. Парень оказался на седьмом небе счастья. «Миша, а монстры страшные?» Запихнув в рот очередной шарик, спросил любопытный паренек. «Не сказал бы. Есть и красивые экземпляры». Тут я включил исследователя и выдал целую лекцию по разновидностям тварей и особенностям не каждой. Лора выводила мне подсказки. «Ого, сколько разных зверушек!» — развесил уши Боря. Трофим и даже четверка охранников затаили дыхание и слушали мою лекцию. Через десять минут вернулись мои диверсанты. «Все удачно?» «Обижаешь, командир!» — козырнула Лора, садясь рядом с Борей. «Сейчас покажу!» И вывела мне полный видеоотчет. Особняк графа Нарышкина. Чуть позже. Граф проснулся на шезлонге от странного запаха. Он даже не сразу понял, где находится. Вроде засыпал у бассейна, а оказался... Посмотрев по сторонам, он удостоверился, что бассейн все еще рядом. Однако... Нарышкин закутался в одеяло и приподнялся. Через мгновение он понял причину странного запаха. Вместо воды в бассейне плескалась какая-то коричневая жижа. «Какого?» Он подошел ближе. «Это что за дерьмо? В моем бассейне дерьмо?» Он начал отступать, но наступил на что-то скользкое, поскользнулся и рухнул на плитку, больно ударившись задницей. Что-то хрустнуло. «Ха-ха!» крикнул он. Встать не смог, походу копчик сломал. «Кто-нибудь, помогите!» Нарышкин перевернулся и глянул на то, на что он наткнулся. «Это была его любимая рыбка». Жутко редкий уникальный экземпляр, занесенный в Красную книгу, которую он купил за бешеные деньги у европейского консула. «Изольда!» — он потянулся к расплющенной тушке. Рядом лежала записка, на накорябанная кривым почерком. «Скоро и этот дом сгорит!» Тут к нему выбежал Дворецкий и увидел, что его господин сидит у коричневого бассейна и не может встать. «Ваше благородие!» — закричал Дворецкий и кинулся на помощь. Вот только он не рассчитал, что его ноги поскользнутся, но уже на коричневой жиже, которая была разлита по полу и мастерски прикрыта листьями. Дворецкий Нарышкина был примерно такой же тучной комплекции, как и его господин. Дальше случилось непоправимое. Дворецкий упал и, скользя по мокрому полу, врезался в начальника, и оба они плюхнулись в бушующие в бассейне голоды. Если бы это видел один молодой барон, он бы обрадовался выбитому страйку. После того, как я увидел кадры, на которых граф плескался в бассейне с дерьмом, мое настроение улучшилось неимоверно. Следом мне позвонил Емеля и сообщил, что графиня привезла коней. Вся ватага уже в конюшне. Один маленький нюанс. Мне следовало посмотреть на него лично. Мы подъехали к дому. Охранников я отпустил, и мы с Трофимом и Борей направились прямо к конюшням. Уже издалека я понял, Что не так? Так как это были метеоритные животные, у них были свои особенности, а именно пара крыльев у каждого жеребца. «Ах, чуть не выругался я, но Трофим легонько толкнул меня в бок локтем. Четыре белых жеребца, расправив крылья, красовались у меня на лужайке. «Лора, это же, мать твою, пегасы!» «Я думал, они только в мифах?» Она была удивлена и восхищена не меньше меня. «Какие красивые лошадки!» — воскликнул Боря и бесстрашно побежал навстречу животным. Те, увидев маленького человека, аккуратно сложили крылья и, окружив парня, начали осторожно тыкать в него мордами. «Графиня не ошиблась?» «Я до сих пор не мог поверить, что у меня теперь есть настоящие пегасы». «Кто знает?» — пожал плечами Трофим. «Возможно, она сумасшедшая». хотя многие утверждают, что она гений в бизнесе». Сзади раздались визги девушек, которые возвращались с озера. Выкинув полотенце в сторону, они подбежали к лошадям и вместе с Борей принялись наглаживать бедных коней. Хотя тем даже нравилось такое повышенное внимание к своей особе. «Девушки!» — крикнул я. «Бегом в дом, переоденьтесь, и потом можете немного поиграть с ними. И ты, Боря, тоже. Все в дом!» «Ну, Миша, ну, пожалуйста, ну, можно мы еще немного побудем тут?» Дамы окружили меня и начали всячески уговаривать. То за руку возьмут, то прижмутся к спине грудью. Приятно, черт возьми. Вот только почему-то они неожиданно встали на добы, расправив крылья, и не особо гордо убежали в конюшню. В воздухе стало немного душно. «Михаил Кузнецов!» — раздался громогласный женский голос. «Вот, значит, какое наследство ты получаешь!» «Пойман за руку, как дешевка!»